Часть вторая. Труп в лесу. 1. Инстинктивно Элизабет двинулась к сестре, но та оттолкнула ее на удивление сильно с криком «Только не ты! Не ты!» Приблизившись, Джейн опустилась перед креслом на колени и, взяв руки Лидии в свои, нежно шептала ей слова ободрения и участия, в то время как потрясенный Бингли беспомощно стоял рядом. Слезы Лидии перешли в судорожные неестественные всхлипывания, словно ей не хватало воздуха. Эти почти нечеловеческие звуки было мучительно слушать. Стаутон оставил входную дверь слегка раскрытой. Стоявший рядом с лошадьми возница, казалось, окаменел от ужаса, и Элвистон со Стаутоном сами вытащили из коляски чемодан и внесли его в холл. «А что делать с остальным багажом, сэр?» — обратился Стаутон к Дарси. «Оставь коляске. Мистер Уикхем и капитан Денни, возможно, продолжат путешествие после того, как мы их найдем. Так что нет смысла его извлекать. И будь добр, Стаутон, приведи Уилкинсона. Разбуди, если он спит. Скажи, чтобы он привез доктора Мёрфи. Пусть возьмет экипаж. Не гоже, если доктор поедет верхом в такой ветер». Попроси передать доктору мои извинения и объяснить, что в Эмберли приехала миссис Уикхэм, которая нуждается в его помощи. Оставив с Лидией женщин, Дарси быстро направился к продолжавшему стоять у лошадей кучеру. Тот тревожно посматривал на парадную дверь, но при виде Дарси подобрался и застыл. Весь внимание. Облегчение, которое он испытал, было почти осязаемым. В чрезвычайной ситуации он сделал все, что мог, но теперь, вернувшись к нормальной жизни, стал прежним, стоял у лошадей и ждал распоряжений. «Кто ты? Я тебя знаю?» — спросил Дарси. «Джордж Пратсер из Гринмен». «Конечно, ты кучер мистера Пиггота. Скажи, что случилось в лесу? Кратко и ясно. Мне нужно знать все, но только быстро». Пратто явно не терпелось облегчить душу, и он тут же затороторил. «Э, «Мистер Уикхем с женой и капитан Дэнни сегодня днем приехали в гостиницу, но меня при этом не было. Около восьми вечера я вернулся, и мистер Пигот велел, когда леди будет готова, отвезти ее мистера Уикхема и капитана, в Пемберли по лесной дороге. Миссис Уикхем нужно в поместье, она собиралась быть на балу, так она сказала миссис Пигот. А оставив ее в Пемберли, следовал отвезти двух джентльменов в Кингзармс в Ламптоне и успеть вернуться в гостиницу. Я слышал, как миссис Уикхем сказала миссис Пигот, что джентльмены на следующий день поедут дальше, в Лондон, где мистер Уикхем надеется получить место. «Где сейчас мистер Уикхэм и капитан Денни? Э, «Точно не скажу, сэр. Когда мы углубились в лес, капитан Денни стуком потребовал остановить экипаж и вышел». Он кричал что-то вроде того «С меня хватит! Больше я в этом не участвую!» и побежал в лес. Мистер Уикхем пошел за ним, крича, чтобы он вернулся и не был дураком. И тут миссис Уикхем заголосила, стала просить, чтобы муж ее не оставлял. Тоже вышла из коляски, но одумалась и забралась обратно. Она страшно кричала. Лошади занервничали. Я с трудом сдерживал их, и, и тогда мы услышали выстрелы. «Сколько?» «Точно не скажу, сэр. Все пошло кувырком после того, как сначала капитан, а потом мистер Уикхэм скрылись из виду. И еще леди непрерывно кричала. Но один выстрел я слышал наверняка, а потом еще один или два». «Сколько времени прошло от исчезновения джентльменов до выстрелов?» «Минут пятнадцать, сэр. Может, чуть больше». Время тянулось медленно, мы все ждали, что джентльмены вернутся. Но я хорошо слышал выстрелы. Миссис Уикхем сразу же завопила, что нас убьют, и приказала мчаться в Пемберли как можно быстрее. Это казалось лучшим решением, учитывая, что джентльменов рядом не было. Я подумал, что они могли заблудиться, но искать их не пошел. Миссис Уикхем все кричала об убийстве, а лошади нервничали. — Ты правильно сделал. А стреляли близко? Довольно близко, сэр. Думаю, в сотни ярдов. Ясно. Сейчас мы отправимся к тому месту, где джентльмены вошли в лес. Ты нас туда отвезешь, и мы начнем поиски. Очевидно, что тут такой план пришелся не по душе, и он попробовал сопротивляться. Э, мне нужно ехать дальше в Кингзармс в Ламтоне, сэр, и потом еще успеть вернуться в Гринмен. Так мне приказали, сэр. Да и лошади испуганы, они побоятся опять войти в лес. Без Уикхема и капитана Денни тебе нет никакого смысла ехать в Лантон. Теперь будешь слушать меня. Мои приказы будут простыми. Твое дело — лошади. Успокой их и жди здесь. А с мистером Пиготом я все улажу. Делай, что скажу, и у тебя не будет неприятностей. В доме? Элизабет тихо обратилась к миссис Рейнольдс. «Надо уложить, миссис Уикхэм. В южной гостевой комнате на втором этаже готова постель?» «Да, госпожа, и камин там разожгли. Это комната и еще две, приготовлены к балу Леди Энн, на тот случай, если повторится октябрьская ночь 1797 года, когда выпало много снега, и те гости, что далеко жили, не смогли вернуться домой». «Так мы поместим туда, миссис Уиккем?» «Да, это лучше всего. Но сейчас ее нельзя оставлять одну. Кому-то нужно спать с ней». «В соседней гардеробной стоят удобные диваны, односпальная кровать», — сказала миссис Рейнольдс. «Можно внести этот диван в комнату и принести одеяло и подушки. Думаю, Белтон еще не спит и ждет вас. Она, должно быть, поняла, что не все в порядке, но тактично не вмешивается». «Мы с ней можем по очереди спать на диване в комнате миссис Уикхэм». «Вам с Белтон надо провести спокойную ночь», — возразила Элизабет. «Я и миссис Бингли обо всем позаботимся». Вернувшись в холл, Дарси увидел, что Лидию ведут под руки вверх по лестнице Бингли и Джейн под предводительством миссис Рейнольдс. Ее рыдания сменились тихим всхлипыванием, но при виде Дарси она вырвалась из рук Джейн и бросила на него гневный взгляд. «Почему ты еще здесь? Почему не ищешь его?» «Говорю, я слышала выстрелы. Боже, он может быть ранен или убит. Возможно, Уикхем умирает, а ты здесь стоишь. Иди же ради бога!» «Мы сейчас поедем», — холодно ответил Дарси. «Как только будут новости, я тебе сообщу». «Нет оснований ждать худшего. Мистер Уикхэм и капитан Дэнни могут идти сюда пешком. Постарайся отдохнуть». Бормоча слова утешения, Джейн и Бингли наконец прошли с Лидией лестничный марш и, следуя за миссис Рейнольдс, повели ее по коридору, пока не скрылись из виду. «Боюсь, как бы Лидии не стало плохо», — выразила озабоченность Элизабет. «Нужно пригласить доктора Мерфи, он даст ей что-нибудь успокоительное». «Я уже послал за ним экипаж, а мы направляемся в лес искать Уикхэма и Дэнни. Лидия сумела объяснить, что случилось?» Она с трудом, сквозь рыдание, поведала о главном, а потом потребовала, чтобы внесли и распаковали ее чемодан. Кажется, она все еще собирается танцевать на балу. Дарси показалось, что огромный холл в Пемберли с великолепной мебелью, изящной витой лестницей, ведущей наверх, и с фамильными портретами вдруг стал чужим, словно он впервые его увидел. Естественный порядок вещей, который с детства служил для него опорой, был грубо нарушен, и на какое-то время Дарси почувствовал себя беспомощным, словно перестал быть хозяином в своем доме. Абсурдность такой ситуации он преодолел, дав волю раздражению из-за мелочей. Ни Стаутону, ни Элвистону не следовало носить багаж, а Уилкинсон, согласно давней традиции, единственный слуг, не считая Стаутона, получал распоряжение непосредственно от хозяина. Но, по крайней мере, что-то было сделано. Внесли багаж Лидии, а за доктором Мёрфи отправили коляску. Инстинктивно Дарси подошел к жене и нежно пожал ее руку. Рука была холодна, как лед, но ответное, ободряющее пожатие, успокоило его. К этому времени Бингли уже спустился вниз, и к нему присоединились Элвистон и Сталтон. Дарси кратко пересказал услышанное от Пратта, но оказалось, что и Лидия, несмотря на шок, сумела, задыхаясь от рыдания, рассказать самое главное. «Нужно, чтобы Прат показал, где вышли Денни и Уикхэм». поэтому едем в экипаже Пиггота. Чарльз, тебе лучше остаться с женщинами, а Сталтон постережет у дверей. Если вы, Элвистон, согласны, присоединяйтесь ко мне», сказал Дарси. «Я готов делать все, что потребуется, сэр», ответил Элвистон. Дарси повернулся к Сталтону. «Нам могут понадобиться носилки. Кажется, они лежат в комнате рядом с помещением, где хранятся охотничье ружья». «Да, сэр». «На них еще переносили лорда Инстоуна, когда он на охоте сломал ногу». «Тогда принеси их, пожалуйста. Еще нам нужны одеяло, бренди, вода и фонари». «Я помогу», — предложил Элвистон, и оба быстро удалились. Дарси казалось, что на разговоры и приготовление ушло слишком много времени, но, взглянув на часы, он понял, что с момента драматического появления Лидии прошло только пятнадцать минут. Послышался стук копыт, и, обернувшись, Дарси увидел всадника, скакавшего во весь опор вдоль реки. Это возвращался полковник Фицуильям. Он еще не успел спешиться, как из-за угла показался Стаутон с носилками на плечах, а за ним Элвистон и слуга с двумя сложными одеялами, бутылками с бренди и водой и тремя фонарями. Дарси поспешил сообщить полковнику, что произошло вечером и какие сейчас у них планы. Фитц выслушал его в молчании, а затем произнес с иронией. «Внушительная экспедиция, чтобы успокоить одну истеричную женщину. Осмелись предположить, что эти идиоты, скорее всего, заблудились в лесу, или кто-то из них споткнулся о корень и растянул лодыжку. Возможно, именно сейчас они ковыляют по направлению к Пемберли или Кингзармс, но если кучер слышал выстрелы, лучше вооружиться. Я возьму пистолет и тоже сяду в коляску. Если понадобятся носилки, лишний человек будет кстати, а вот конь помешает углубиться в лес, если это потребуется. Еще захвачу карманный компас. «Когда теряются двое взрослых мужчин, это глупо, но если потеряются пятеро, это уже куром на смех». Полковник вновь сел на коня и поскакал к конюшням. Он никак не объяснил свое долгое отсутствие, а Дарси из-за сумятицы вечерних событий не обратил на это внимания. Подумав, он пришел к выводу, что где бы ни был Фитц его возвращение не кстати, Он задерживал поиски и требовал информации и объяснений, которые никто не мог пока предоставить. Впрочем, еще один человек мог пригодиться. Бингли позаботится о женщинах, на и миссис Рейнольдс тоже всегда можно положиться. Они проследят, чтобы все двери и окна были плотно закрыты и сумеют противостоять любопытству слуг. Однако кузен, появившись через несколько минут, их не задержал. Он с Элвистоном прикрепил носилки к коляске, трое мужчин сели в экипаж, а Прат занял место на козлах. Именно тогда к ним подбежала Элизабет. «Мы совсем забыли, ли. Если в лесу неспокойно, ему надо быть с семьей. Может быть, он уже там? Стаутон, ты не знаешь, ушел он домой?» «Нет, госпожа, он еще чистит серебро. И до воскресенья домой не пойдет. Кое-кто из домашней челяди еще работает». Прежде чем Элизабет успела открыть рот, полковник выпрыгнул из экипажа со словами «Сейчас приведу его, я знаю, он в буфетной» и быстро ушел. Взглянув на мужа, Элизабет увидела, что тот нахмурился, и поняла, что он удивлен не меньше ее. С появлением полковника стало ясно, он решил взять абсолютно все в свои руки. «Неудивительно», — говорила она себе, — «ведь он привык командовать в критические моменты». Полковник быстро вернулся, обидуло с ним не было. «Он расстроился, что не закончит работу, и я не стал настаивать. Обычно в ночь перед балом Стаутон оставляет его в Пемберли. Завтра он будет работать весь день, и жена не ждет его домой до воскресенья. Я обещал, что мы проверим, все ли в порядке у него дома. Надеюсь, я не превысил своей власти?» Так как полковник вообще не имел никакой власти над прислугой в Пемберли, Привызть ее он никак не мог, поэтому Элизабет сочла за лучшее просто промолчать. Наконец экипаж тронулся, провожаемый взглядами стоящих на крыльце Элизабет, Джейн, Бингли и двух слуг. Все молчали, и когда через несколько минут Дарси обернулся, массивная дверь Пемберли была закрыта, а сам дом, спокойный и величественный в лунном свете, казался необитаемым.